Начал было Самоквасов, но ее уж не было. Стремительно кинулась она в спальню-боковушу. Не успел помниться Петр Степанович, как она и на ключ заперлась. Раз-другой торкнулся, ответа нет. «Фленушка, Фленушка, выйдь на минуточку, пусти меня!» Но как ни молил, как ни просил, дверь не отворилась. Маленько погодя, Марьюшка вошла.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 Не тебе бы, Петр Степанович, попреки ей делать. Да. Кто на такую печаль до да на горе навел ее? Кто напустил на нее такую кручину? Подумай-ка хорошенько, на чьей душе лежит ее горькая жизнь? — Нечто на моей, — сказал Самоквасов, останавливаясь перед кельей и гуменье. — А то на чьей же? На куричьей, что ли? Скинув кверху голову, задорно промолвила Марьюшка, указывая на наседку что с дюжиной цыпля забрела в сене гуменины кельи. — Шиш, боговы! — тотчас же накинулась она на курячье племя, то в ладоши похлопывая, то с шумом ширь передник распуская. — Расскажи ты мне, Марьюшка, все, что знаешь ты до тонкости. Улучи минутчику, сделай дружбу, приходи куда-нибудь потолковать со мной